31. Руби и Франк вернулись в Англию спустя 30 дней, в середине сентября. Они приехали в Саундгэмптон в то самое утро, когда истекал ее корреспондентский пропуск. У нее было достаточно времени до отправления поезда в Лондон, чтобы позвонить домой, сообщить о своем возвращении. И когда такси Руби остановилась перед домом Ванессы, та уже ждала у дверей. Как только Руби освободилась от долгих и почти удушающих объятий, Ванесса указала ей в сторону лестницы. «Я сгораю от нетерпения выслушать всё до последней детали. Но сначала ты должна принять ванну и поесть что-нибудь. Джесси греет тебе суп». «Вы просто прочли мои мысли, Ванесса. Спасибо». Час спустя она сидела в общей комнате на диване, а Саймон лежал на её коленях. Ванесса уселась совсем рядом, и теперь пришло время рассказать историю о том, как она провела месяц в роли аккредитованного военного корреспондента, пусть даже благоразумно опустив некоторые подробности. Хотя она писала Ванессе из Франции каждые несколько дней, к личной встрече Руби приберегла историю постыдного обморока Дена Мазура в операционной. И если она в своем рассказе преувеличивала его грехи, то только для того, чтобы развлечь Ванессу. А еще она во всех подробностях, какие могла вспомнить, рассказала о великолепном обеде, каким ее и Франко удостоили в Париже, о прекрасных зданиях, в которые они заходили, и о бескомпромиссном чувстве достоинства французов. «Ты пока ничего не сказала о Беннете», — заметила Ванесса. «Как он тебе показался?» «Он выглядел вполне здоровым, жив, слава богу». «Вы встретились в твой первый день в Париже?» «Да, он нашел меня в толпе, но он не смог долго побыть со мной». Ну, я надеюсь, что достаточно долго. Ванесса, не обращай на меня внимания. Впрочем, на чём вы расстались? Он обещал вернуться домой ко мне, и я верю, он вернётся. И я верю. Минуту другую они посидели молча, слушая урчание Саймона. Вы читали мои репортажи, французские, спросил Руби, которой вдруг захотелось услышать одобрительные слова Ванессы. Конечно, читала. От первого до последнего. Я пришла в восторг от статьи об американском госпитале. Просто замечательно. У тебя такой дар видеть самое главное. Мне и в самом деле к концу стало казаться, что я знаю этих медсестер и доктора. И бедных мальчиков, которых они пытаются спасти. У меня сейчас, как подумаю об этом, слезы на глаза наворачиваются. А в номере за прошлую неделю читали мой репортаж? О здании, в котором гестапо пытало людей да. Не представляю, как ты сумела это вынести. После того, как мы с Франком закончили там, увидели все то, что французы пожелали нам показать, мы вернулись в отель. Путь оттуда до отеля всего полмили, но нам показалось, что мы шли целую вечность. Я вернулась в мой номер и почувствовала, что должна очиститься, смыть грязь того места с моей кожи. И я пошла по коридору, налила в ванну побольше воды, и скреблась и оттиралась, пока вода не остыла, и у меня не кончилось мыло. Стоя перед этим внешне ничем не примечательным зданием на Рю де Сосе в то утро, она имела лишь туманные представления о том, что узнает внутри. Французские власти сказали, что здесь место заключения, пыток и казней. Она достаточно чётко слышала эти слова, но не поняла сути сказанного. И поняла она, только пройдя одну за другой все камеры, заглянув за решоченные окна, из которых открывался вид на внутренний двор, в котором после многодневных безжалостных пыток расстреляли, привязав к столбу бесчётное число мужчин и женщин. Их проводник по этому дому сказал, что отсрочка казни ждала только тех, кого отправляли в путешествие в один конец, в нацистские лагеря смерти на Востоке. Никто не избежал дома номер 11 по Рюде-Сосе. Во многих камерах над штукатуренных стенах остались надписи. Как поняла Руби, своего рода эпитафии. «Мне страшно», — гласила одна. Авторы других надписей прощались с близкими или, бросая вызов палачам, проклинали жестокость нацистов. Сильнее всего тронула Руби надпись, которая просто утверждала «Жизнь прекрасна». Легкое прикосновение к ее руке вернуло Руби в дом Ванессы. И после этого ты уехала из Парижа? Отправилась дальше на север? Нет. Во многих районах Франции пока небезопасно. И мне, вероятно, не позволили бы приближаться к зоне боевых действий. Франк мог бы легко попасть туда. Но он отказался меня оставлять. Такой хороший парень. Я думала о том, что он там с тобой, и мне становилось спокойнее на душе. Ему так хотелось вернуться домой к жене. «Надеюсь, он даст себе передышку на несколько дней». «А ты?» — спросила Ванесса. «Завтра на работу?» «Да. Я несколько дней назад отправила Качу телеграмму. Просто дала знать, что мы возвращаемся». Он тут же отправил мне ответную телеграмму, в которой говорилось, что он получил письмо от моего прежнего главреда в american Мистер Митчелл спрашивает, когда я вернусь в Штаты. Ванесса, судя по её виду, была готова расплакаться». «Только, пожалуйста, не говори мне, что у тебя мысли такие есть. Я этого не вынесу». «Я и не говорю. Я люблю мою страну, очень люблю. Но все люди, которые что-то значат для меня, живут здесь. Если я вернусь в Нью-Йорк, я снова останусь одна». «И мы не можем допустить, чтобы это случилось», — сказала Ванесса, прогоняя слёзы. «Не можем. Я зашла слишком далеко». На следующее утро, как и всегда, за несколько минут до восьми, Роби вошла в офис ПУ. После восторженных приветствий ивлин она обошла всех в кабинете и пообещала чуть позже подробно рассказать о своих приключениях. А потом с удивлением обнаружила, что стоит перед открытыми дверями в кабинет Кача. «Я вернулась!» «Я знаю!» «Заходи, садись!» «Мне нужно закончить одну мысль!» Она сидела, участливо глядя, как он пишет». Наконец он положил перо и посмотрел на неё. Его светлые глаза светились нежностью. «Рад тебя видеть. Твоё воссоединение с Ванессой, надеюсь, было счастливым? Счастливейшим!» «А как Беннет?» «Он был жив-здоров, по крайней мере, в тот момент, когда мы с ним прощались. У него есть хоть какое-то представление о том, когда он вернётся в Англию?» «Нет», — ответила она, покачав головой. «Впрочем, я не могу себе представить, чтобы это случилось до конца войны». «Да, кстати, о конце войны. Ты уже думала о том, чем бы ты хотела заниматься после неё?» С этими словами в кабинет вернулся кач-редактор, и в его серьёзном выражении лица появилось что-то, от чего Руби выпрямила спину. «Да», — ответила она. «Вы спрашиваете об этом в связи с письмом от Майка Митчелла?» «Отчасти да». «Понимаешь, он желает знать, когда я отправлю тебя назад. Он, похоже, считает, что тебя в Американ ждёт блестящее будущее. Впрочем, откровенно говоря, я тоже так считаю. Если, конечно, ты тоже этого хочешь». «А если не хочу?» — спросила она. «Если я хочу остаться здесь?» «Ты, безусловно, можешь остаться. Ты знаешь, что можешь работать у меня, сколько тебе хочется. Ещё тебе полезно будет узнать, что у меня в ПУ не действует запрет на браке». Если бы Руби было легко вогнать в краску, её лицо сейчас запылало бы. «Запрет на браке?» «Да. Допотопное соглашение, согласно которому женщин, заключивших брак, увольняют с работы. Я никогда...» «Я знаю, что это такое. Я не понимаю, почему мы говорим об этом сейчас». «Теперь настала очередь качек разнеть». «Извини, я предположил, что вы с Беннетом пришли... к пониманию». «Мы не пришли. То есть, это не совсем так. Пожалуйста, можем мы поговорить о чём-нибудь другом?» «Конечно. Давай поговорим о том, что ты можешь работать здесь, сколько твоей душе угодно. Так тебя устроит?» «Да. И ты этого хочешь, когда война останется позади?» «Я думаю, да. Я хочу сказать... Я никогда не задумывалась о том, что будет после войны. Я знаю, что хочу остаться здесь. И я знаю, что люблю Беннета». Но больше я пока ни в чём не уверена. А больше ни в чём и не надо быть уверенной. Только это и имеет значение. У тебя здесь дом, друзья, которым ты не безразлична, работа, которую ты любишь. Ты меня понимаешь? Понимаю. И это осознания этого, от уверенности в правоте Кача, у неё защемило сердце. Вы помните мой первый день, как я нервничала? Я понятия не имела, каким корреспондентом хочу стать, Я уж не говорю, каким человеком. А теперь? Теперь я знаю. Тогда я была так неуверена в себе. Словно мне ещё предстояло всё доказывать. Потерять было нечего. Он кивнул, ласково и понимающе глядя на неё. Но то было пять лет назад. Как ты себя чувствуешь сегодня? Волнуюсь. Всё ещё немного нервничаю. Готова к тому, что случится завтра. Хорошо. Решительно сказал он. «Ну что, начинаем летучку, чтобы ты поскорее вошла в режим, а потом Лэнч в старом колоколе? Я бы ни за что в мире его не пропустила». Когда они вернулись с Лэнча, ее ждала телеграмма. Она знала, паниковать нет причин, потому что плохие новости о Беннете никогда не придут телеграммой. Он сказал ей об этом, когда поцеловал на прощание тем утром в Париже. «Я тебе каждую неделю буду слать телеграммы». «Плюс-минус один день, если мне не удастся вовремя добраться до какой-нибудь экспедиционной службы. Если со мной что-то случится, ты узнаешь об этом от Гарри, который, скорее всего, сообщит эту новость Качу. Так что не волнуйся, когда к тебе придёт первая телеграмма». Она осторожно вскрыла конверт, потому что боялась порвать тонкий листок бумаги внутри. Он уже три раза отправлял ей такое послание, И нынешняя, так же, как и предыдущая, безгранично её утешила. «Дорогая Эр, всё в порядке. Я вернусь к тебе домой. Б».